Глава 29 Даша. Лёша уходит решать свои дела, а я остаюсь в поле и ловлю себя на мысли, что мне больше не страшно. Маньяка поймали, выдохнуть можно спокойно, и на душе сразу тихо становится. Не хочется кричать от постоянного страха и ожидания какого-то ужаса. Мне все еще неприятно в целом из-за всей ситуации. Мне сложно понять мотивы человека. И я даже немного чувствую вину, ну, за то, что нужно было мягче с ним, возможно, еще в школе. А еще я очень переживаю за Владимира и за Лёшу. Я не видела толком, что с его рукой, но крови, которая выступает на повязке, мне хватает с головой, чтобы чувствовать себя немного дурно. Еще и общее состояние, как обычно после стресса, оставляет желать лучшего. В общем, с одной стороны, мне стало гораздо легче и спокойнее, а с другой, у меня миллион причин, чтобы не танцевать посреди города от счастья. Не проходит и пару минут с ухода Лёша, как дверь открывается, и я замечаю Антона с его уже женой и сыном. Я знаю, конечно, что они поженились. В соцсети ведь никто не отменял. Искренне рада за них. И за то, что Антон нашел свое счастье. Матвий. Имя я запомнила с нашей прошлой встречи. Совершенно неожиданно бежит навстречу, когда замечает меня. Прыгает на диван рядом и даже обнимает за шею. Я теряюсь на пару секунд, но приобнимаю в ответ. Надеюсь, его мама не решит держать на меня зло за это. Я действительно не ожидала. Привет, выдает мальчишка, когда Антон и Ольга только подходят к нам. «А я тебя помню, у тебя волосы классивые». «Привет», — говорит Антон одновременно с Олей, тоже подходя к нам. «Мне кажется, более неловкой ситуации придумать нельзя было». Киваю, чуть улыбнувшись. Треплю Матвея по волосам и мечтаю не провалиться под землю. Или наоборот провалиться. Можно? «Ты ко мне пришла?» — внезапно спрашивает Матвей, мгновенно разряжая обстановку и вызывая у всех смех. «Дети — лучшие создания на планете». «Конечно, улыбаюсь. Хотела спросить, как у тебя дела. Расскажешь?» «А я не могу. У меня тлини неловко. Надо уходить». Малыш вдруг задумывается, и я даже на какое-то время забываю и об Антонии, и о боли, стоящих рядом. «Подождёшь меня?» «О, я не знаю даже, я...» Теряюсь, что ответить, потому что врать ребенку не хочется, и расстраивать его тоже. «Слава богу, Антон видит, что я почти в панике, и спасает ситуацию. Ты с Лехой тут?» «Угу». Киваю я, а потом хмурюсь, увидев странную улыбочку. «А что тебя так веселит, Ковалёв?» «У него рана на руке сильная. Он к медсестре вашей за справкой пошел. Долгая история, в общем. Но играть пока не сможет, судя по всему». «А ты сама-то в порядке?» Совершенно внезапно включается в разговор «Оля». Подходит ко мне, трогает лоб ладонью, сразу видно, что мама. «Да ты горишь!» «Это от стресса. Пройдет. Я не заражу ребенка, это не вирус. Мне все еще очень хочется провалиться под землю. Это просто ужасно. Очень надеюсь, что они поймут, что я не вру, и не решат, что из-за меня может заболеть ребенок. Идем. Она подает мне руку, а я зависаю». «Что?» «Идем, я тебе чай сделаю, а мальчишки пусть идут спортом заниматься. Познакомимся нормально. А то от тебя мой сын без ума, а я даже ничего не знаю о тебе». Она улыбается так тепло и искренне, что мои губы сами в ответ растягиваются. «А так бывает вообще?» Я думала только в книгах. Пусть нас с Антоном нельзя назвать полноценными бывшими, но все-таки, думаю, Оля догадывается, что что-то, но между нами было. И совсем не ревнуют. «Значит, уверена в Антоне. Шикарная женщина». «Да что вы, наверное, это неудобно. Я...» «Даш, не спори с ней. Она мать со стажем». Смеется Антон, быстро чмокает Олю и уводит Матвея, который очень активно машет мне и кричит, что будет по мне скучать. «Иногда Ковалёв умеет говорить умные вещи. Смеется Оля. Поэтому не спорь. Идем. У меня есть жаропонижающий и очень вкусный чай. А еще коробка конфет, даже три. Работать с детьми иногда очень вкусно. И мне так комфортно, что я даже забываю обо всем плохом. Иду рядом с Олей к ней в кабинет. Хохочу с шуток и думаю, что не так уж это и неловко. Они женатые люди, зачем уже думать о прошлом? Тем более, что все давно всех отпустили. Чистый лист, новая глава, да что там глава. Книга новая. То, что было, замечательно, но будет еще лучше. «У вас очень милый сын», — говорю я, входя в кабинет. «Я правда так считаю. Матвей буквально ясное солнышко. Сколько ему там? Я готова подождать лет десять». «Если у вас это у нас с Антоном, то принято. А если ты со мной на «вы», то сейчас же забудь все, что я тебе говорила о конфетах». Смеется Оля, включая чайник, а потом подходит к шкафу и на самом деле достает аптечку, как и говорила минутой раньше. «Давай на «ты», пожалуйста, иначе я чувствую себя бабкой». «На бабку ты вообще не похожа», — хохочу в ответ. «Так и быть, конфеты твои», — сдается Оля, а мне становится еще спокойнее. Еще месяц назад я и представить не могла, что смогу болтать с той, из-за кого, по сути, Антон решился закончить со мной все отношения. Сейчас я ем ее конфеты в ее кабинете, смеюсь с шуток, поддерживаю беседу и, удивительно, наверное, но делаю это с удовольствием. Время летит незаметно. Мы сразу начинаем болтать и пить чай, а где-то через полчаса чувствую, как таблетка начинает действовать и становится гораздо легче. Оля рассказывает про Матвея и его достижения в хоккее. Даже неожиданно для меня делится историей о его отце с теплой улыбкой упоминает Антона, который с радостью смог его заменить. Я сразу вспоминаю историю Лёши и в очередной раз уверяюсь, что ему обязательно нужно попробовать еще раз найти путь, чтобы видеться с дочерью. Он ведь так любит её. Это видно по взгляду, которым он смотрит в пустоту, когда рассказывает о ней. Когда мы переключаемся на тему вредности хоккеистов, я дергаюсь от звонка телефона и понимаю, что сейчас один — который самый вредный, будет читать мне нотации. Точно будет. Боже, он, наверное, меня потерял, говорю я вслух, прежде чем взять трубку. Сейчас будет разъяренный медведь. Оля хихикает, и я, наконец-то, беру трубку, чтобы сразу услышать громкое «Ты где? Живая?» Живая, пью чай с конфетами у Оли в кабинете. Я улыбаюсь, а он не отвечает ничего. Трубку бросает сразу. И я даже думаю начать считать до трех точно уверенная, что Леша уложится в эти секунды и прилетит сюда. Так и происходит. Он прибегает через мгновение, открывает двери рывком, как будто бы его приглашали, и смотрит на меня не то чтобы со злостью, но не слишком довольна. Мне стыдно немного становится, потому что ушла и даже смс я ему не написала, где меня искать, когда он освободится. Леша ведь наверняка волновался когда на месте меня не обнаружил, учитывая, сколько раз ему приходилось меня спасать. Но женская вредность не дает спасовать перед ним и признать вину. Поэтому улыбаюсь ему, глядя в прищуренные глаза, так искренне, как только могу. И одним взглядом уговариваю не ругаться. Кажется, работает. Он даже выдыхает шумно и голову опускает, усмехаясь. Сдается, Победила. «По жопе получишь, рыжая». Все-таки ворчит. Не победила, значит. Я немного смущаюсь от того, что он говорит это при Оле. Да и вообще, телефоном пользоваться разучилась или что? Прости, отвлеклась на одного молодого симпатичного ухажера. Я издеваюсь и смеюсь, глядя на озадаченного Лешу. Кстати, нам нужно его подождать минут двадцать еще. Я обещала ему. Ладно? Ты в порядке? Или нужно уже ехать на перевязку? Маша перевязала. Он показывает руку, а потом обращает внимание на Олю. «Ольга Сергеевна, я не в строю пока. Три недели точно». «Знаю, девушка твоя уже все поведала мне», — говорит Оля. «И я зависаю, потому что...» «Девушка? Я не девушка. Нет, в смысле, я девушка, конечно. Но я не его девушка. С чего она вообще взяла?» «Оль, мне...» Я спешу возразить, потому что это кажется очень важным. Ну, чтобы она не надумала лишнего. Хотя почему меня это волнует? Я вообще Матвея жду. Боже, почему вдруг в горле-то пересохло? О, О! говорит Оля, прикусывая губу, и смотрит то на меня, то на Лешу. Я почему-то решила, что вы вместе. Выглядите точно как пара. Причем супружеская. Смотрю на Лёшу, чтобы улыбнуться. Пусть и нервно немного, но Леша нет. Он стоял в дверном проеме четыре секунды назад, а сейчас там пусто. «Спасибо за чай. Даш, ты прости, если я что-то не так». Вижу, что Оля действительно неловко за то, что она сказала. Она даже загрустила немного, когда тоже заметила, как Леша ушел. «Все в порядке, честное слово. Просто правда уже пора. Нам в больницу еще. Скажи Матвею, что я забегу как-нибудь к нему». Забираю свой рюкзак, бросаю туда телефон и выхожу в коридор. Глазами ищу Лешу. Он стоит рядом совсем, далеко не ушел. Спиной о стену опирается и смотрит под ноги себе. А мне почему-то так грустно становится. Не знаю, в чем причина. Но как-то очень не по себе. И Леша такой же грустный. Его так задела фраза Оли, моя фраза. Почему? Что происходит? Я хотела бы понимать его лучше. Хотела бы знать о нем больше, замечать, когда у него меняются эмоции, и по лицу читать, что он чувствует. Но я пока не умею этого. Лёша довольно закрытый, из него все клещами доставать нужно. И к тому, чтобы он до конца мне открылся, мы вместе топаем очень медленно. При этом он меня как открытую книгу читает, обнимает, когда мне это нужно, говорит всегда то, что хочется душе именно в этот момент». Не знаю, как у него выходит это, но это определенно какой-то талант. Это делает его особенным, если честно. Я искренне считаю, что он не такой, как все. Другой, замечательный, чуткий, понимающий. Мне сейчас очень хочется, чтобы он прекратил грустить. Именно поэтому я подхожу к нему близко и просто обнимаю заторс, устраивая голову на груди. Так тепло и уютно, как дома. Он даже одной рукой меня умудряется так обнимать, что я словно от всего мира защищена сразу. И в макушку целует, не раздумывая. Но грустит и до сих пор. А сердце в груди, как сумасшедшее, колотится. Что тебя так тревожит, Леш?